Глава 29. Молчи и сглатывай. Виктор Севастьянов Чувство ликования охватило его от увиденного. Дверь в кабинет Дмитрия Назарова была выбита. Хрупкий замок, способный защитить разве что от кошки, валялся на земле с обломками дорогой обшивки двери. На лице Виктора расползлась довольная улыбка, когда он увидел Дмитрия в непривычной для него позе прижатым лицом к столу и не в силах пошевелиться, потому что в его затылок уткнулся пистолет, а руки были крепко прижаты к столу. «Столки!» э -э — кричал он на весь кабинет. «Вы у меня, блядь, теперь поедете! Я вас, пид... всех запомнил! Вы думаете, надели маски, и вас не узнает никто!» Кажется, он хотел сказать что-то еще, но одному из оперативников его тирада явно наскучила, и он вдавил его лицо в стол сильнее, не позволяя последнему вразумительно шевелить губами. В комнате не было видно Полины. Виктор не понимал, почему Влад и Лена, особенно Лена, молчат. Ответ пришел через несколько мгновений, ведь, как он теперь понимал, все дело вел майор. Охотники были не более чем необходимым и, возможно, даже неудобным инструментом. «Назаров Дмитрий Юрьевич!» уточнил без необходимости майор, входя с отрядом охотников. Дмитрий попытался что-то ответить, но лишь смог промычать в стол. «Да ладно, парни, отпустите его», – кивнул он двум державшим его оперативникам. «Видно же, что произошла ошибка. Человек ни в чем не виноват». Всего на секунду сердце Виктора сжалось, и он хотел начать протестовать, но быстро понял, что это не более чем подготовительная риторика к допросу, или обычное упоение положением дел и не более. Хозяина ночной Москвы отпустили, последний сделал глубокий вдох, в конце концов он был не более чем пожилой, пусть и очень злой мужчина, и его прокуренные легкие давали о себе знать. «Ты даже не представляешь!» Глубокий вдох. «В какое дерьмо ты вляпался, майор!» «Это я уже слышал много раз», – кивнул Симонов. Майор явно собирался продолжить свою тираду, но Влад взял его за плечо и кивнул на письменный стол. Во время ареста или в процессе задержания охотникам не отводилось места, напротив, они должны были оставаться позади, но вот после, после их Нюх мог оказать помощь. Ряд специфических сигналов мог помочь кураторам в поиске улик. Разумеется, в случае института улики были весьма уникальными». Симонов прервал речи, кивнув Владу, направился в сторону письменного стола, где удерживали Дмитрия. «Гражданин Назаров», – начал он снова, – «есть у нас подозрение, что у вас есть кое-что запрещенное для хранения. Сами покажете, или мы найдем». Дмитрий не ответил. Симонов кивнул двум держащим его бойцам, чтобы они отвели его от стола, и, открыв ящики, начал в них рыться. Виктор не видел полного содержимого ящиков со своего места, но видел достаточно, чтобы не до конца верить в абсурд происходящего. Секунду назад майор ФСБ сообщил об обыске с целью поиска запрещенных вещей и прямо у него на глазах игнорировал огнестрельное оружие, найденное в ящике стола, и несколько граммов кокаина. Лишь спустя несколько мгновений он осознал, что майор ищет что-то другое – Его все еще не отпускало ощущение нереальности происходящего, особенно когда он бросал взгляд на бойцов пятого отдела с рунами на щитах, броне и шлеме. «А что это у нас тут такое, гражданин Назаров? Балуемся древностями!» Симонов незаметно продемонстрировал артефакт Владу в ожидании сигнала от последнего. Влад кивнул. Майор держал в руке иссохший палец какой-то древней мумии с потускневшим от времени золотым перстнем «Ах, вы...» – задергался Дмитрий. «Так вы из этих?» – «Да, падлы!» – «Я вашему очкастому уже показал, где раки зимуют!» «Вы следующие на очереди педали...» «Ну и нрав!» – Симонов протянул палец Владу. Виктор заметил, как со взглядом маленького ребенка, которому дали посмотреть за игровой сессией на PlayStation, елена заглянула в Ладу через плечо, чтобы увидеть артефакт своими глазами. Наконец Дмитрий заметил и Виктора. «А, и ты, щенок, здесь. Я тебе что говорил? Молчи с глатовой но ты не захотел хорошей жизни. Ты теперь один из этих, а я эту мать ненавижу. Не думай, что ты теперь выйдешь сухим из воды. Я тебя...» «По запаху твоей рваной жопы найду!» Виктор стиснул зубы. «Еще немного, и его уродливый Доплер появился бы за спиной Дмитрия, а там пистолет одного из штурмовиков был так соблазнительно близко, он мог бы его выхватить и...» «Слишком легкое наказание. Вначале он увидит, как умирает его дочь». «Ах да, чуть не забыл!» Симонов хлопнул в ладоши, привлекая ушедшее от него внимание. «Где гражданка Назарова?» «У меня есть право на звонок. Мусор!» – потребовал Дмитрий. «А здесь вы ее не найдете. Она на Мальдивах у...» Симонов посмотрел на Влада. Влад кивнул на стену библиотеки. «Так, парни, вы слышали?» – крикнул Симонов. «По показаниям гражданина Назарова, его дочь прячется в доме, где-то за этой стеной». Он положил руку на книжный шкаф. «Если не найдете вход, ломайте стену...» приказал он дай мне позвонить мент дмитрий чуть было не выбрался несмотря на свой возраст он сохранял нечеловеческую силу дайте мне позвонить уже спокойно ответил симонов подходя к владу старая охотника его подопечные внимательно рассматривали палец симонов вывел их всех из кабинета в некогда роскошный холл и продолжил разговор уже там что это такое Только не говори, что не знаешь, а то нам начальство этот же палец взад и засунет. Влад внимательно и очень серьезно рассматривал артефакт намного дольше, чем он делал это обычно. Наконец, Симонов не выдержал. Ну, Лена снова встала на защиту. Да дайте вы ему подумать, у него полтора века в башке зашито, возмутилась она. Симонов уже собирался ей ответить что-то нелицеприятное, но Влад заговорил первым. Сам артефакт, несмотря на свою опасность, меньше из наших проблем. Куда опаснее то, как он здесь оказался. Что ты имеешь в виду? Симонов ненавидел его медленный тип повествования. В начале 20 века охотникам удалось собрать множество артефактов вместе и охранять их в особых местах, откуда они бы точно не пропали. В те дни, когда орден по всему миру стали распускать, а охотников брало под свое руководство правительства стран, где они жили, артефакты были перевезены. Именно в те дни многие охотники отказались следовать клятвам, ибо давали они их ордену, но не главам государств. Этот артефакт из хранилища в Финляндии. Охотник, что отвечал за них, исчез после распада ордена, и объявил себя отступником. «И какие выводы?» «Я слушаю, слушаю, не тени торопил его Симонов. «Артефакт каким-то образом попал к Дмитрию. Я не могу сказать, как это случилось». «А «Да, по-моему, очевидно!» майор скрестил руки на груди. «Этот упырь продал часть артефактов богатым лицам и неплохо поимел с этого». Влад отрицательно качнул головой. Охотники прекрасно осознают, как опасны эти артефакты. Я не верю, что он пошел бы на такое, даже если бы он смог прожить все эти годы, что вряд ли. Думаю, они попали в руки Дмитрия уже после смерти хранителя артефактов. По лицу Лены было видно, что она впервые не согласна с Владом и придерживается той же версии, что и Симонов. В своей жизни она столкнулась несколько раз с охотниками-ренегатами – и не могла описать их с положительной стороны. Ее мать была редким исключением, но все же говорить об этом она не стала. Влад был ее стаей, а Симонов нет. «Ладно, это мы так не узнаем», – майор достал сигареты. «Сейчас парни стену вынесут, заглянем к нашей куколке. Вот и увидим все». Очередной удар кувалдой выломал стену, но столкнулся с прочным металлом. В ход пошла тяжелая дрель. Процесс напоминал очень неловкую попытку взлома банка, в которой грабителям было некуда торопиться. Лена успела откровенно устать и уже несколько раз прорывалась прогуляться по особняку. но вопрос «Ты что делаешь?» от Виктора он получил совсем неожиданный, но вполне ей свойственный ответ. «Ну а чё, скучно же?» Когда стальная дверь наконец поддалась и замки победно лязгнули, группа захвата выстроилась в ровную цепь, готовая входить в современное... И очень хорошо укреплённая бомба убежище под домом. "Стойте", закричал Дмитрий. Симонов повернулся в его сторону. "Я должен идти первым, иначе она, ну, не узнает вас, понимаете? И, полагаю, примет нас за свой обед", продолжил за него Симонов. "Ничего, мы к этому готовы". "Стойте", я сказал. Удивительно, но даже в таком положении он продолжал командовать. «Если пойдете туда без меня, я не сдам вам того, кто мне все это продал». Назаров блефовал. Он не знал, как найти человека в страшных очках, но надеялся, что сотрудники института этого не знают и не прогадал. Чудовищная школа девяностых помогла». Симонов посмотрел на Влада, словно пытаясь понять, а насколько действительно важен этот парень в очках, но и без подсказки Влада понял, что это намного важнее всего того, что они уже нашли и еще найдут здесь. Не было никакого смысла арестовывать наркомана, ведь был нужен дилер. «Хорошо», – кивнул майор, – «идите первым, но без глупости. Парни будут стрелять, если сделаете что-то, что им не понравится. Это ясно?» «Это ясно» кивнул хозяин особняка. Каждый из спускающихся ожидал почувствовать запах смерти. Это нормально – ожидать нечто подобное, когда ты охотишься на чужих и постоянно становишься свидетелем их деяний. Но, к удивлению всех, они спускались по чистым ступеням в самом обычном бомбоубежище, которое построил себе чуть ли не каждый третий миллиардер на случай, если обезумевший президент одной из банановых республик все же нажмет кнопку запуска. Дверь закрывалась на ключ-карту. Назаров потянулся во внутренний карман и почти сразу был остановлен капитаном пятых, который не сводил с него глаз. «Спокойнее, гражданин», – сообщил он. «Так не делают под долом пистолета. Хорошо, у меня нервы в порядке». Капитан забрал у него карту и сам приложил к сенсорной панели двери. Писк. Двустворчатая дверь открылась и впустила группу спецназа в роскошное бомбоубежище. Это было больше похоже на пятизвездочный отель. Вы вполне могли начать мечтать о начале ядерной катастрофы, просто чтобы провести тут все оставшееся время. Люксовая мебель украшала помещение, а стеклянные двери разъединяли гостиную с роскошным бассейном, который виделся вдали. На группу пятых смотрел плоский телевизор размером с машину. «Полина!» – окликнул свою дочь Дмитрий. «Это я, сладкая, подойди сюда». Топ женских небольших ножек раздался со стороны бассейна. Красивая девушка-подросток в обтягивающем синим купальнике показалась в дверном проеме. Она вытирала волосы и, казалось, совсем не испугалась людей в форме и с оружием. Каждый заметил этот факт, и обычно он не сулил ничего хорошего. Каждый заметил, что на девушке был надет золотой амулет, совершенно не подходящий под ее стиль имеющий разве что антикварную ценность. «Папочка?» – продолжала она вытирать волосы. «А кто эти люди?» «Хотят с тобой поговорить. Думаю, что заберут тебя». Симонов бросил взгляд на Дмитрия и сделал шаг вперед. «Гражданка Назарова Полина Дмитриевна?» – начал майор. Полина не ответила, лишь улыбнулась улыбкой, больше похожей на оскал. Виктор внимательно следил за ней, а она, как он заметил, сместила взгляд на него, потеряв всякий интерес к Симонову и его людям. «Не передадите нам ваше ювелирное украшение, уж очень запоминающееся», – предложил майор. Полина его игнорировала. Она пристально смотрела на Виктора, не отводя от него взгляда. «Я повторяю еще раз, передайте мне амулет», – голос майора стал серьезнее – Несколько секунд тишины повисли в воздухе и для кого-то стали почти невыносимыми. Внезапно тишину разорвал Влад. «Она не чужой», – констатировал он. Симонов скосил взгляд на охотника. «Уверен?» «Это образ», – начал он. «Ее суть давно поглощена амулетом и заменена на суррогат. У нее нет общих свойств чужих. Она не даст потомства». «Но все еще опасно». «Не время для лекции, но суть я понял». «Майору стало немного стыдно, что опять всплыла какая-то новая информация, к которой он не был готов». «В общем, так», — поднял он руки, — «сдай амулет, не то применим силу». «Вы не посмеете», — встал перед ней Дмитрий, — «она умрет, если вы заберете его». И вновь внезапно для всех выдал свою реплику Влад. «Твоя дочь уже давно перемолота силой амулета». Она не страдает и не может умереть. Это не она. Ликому лето копирует ее, но это не она. Твоя дочь мучается и стать прежней уже никогда не сможет. «Ложь!» – закричал Дмитрий на Влада. «Очкастый пи***!» – так же говорил. «И где он теперь, а? Вы думаете, что можете все? Так вот это не так, вы не боги!» «Так, все!» – сообщил Симонов. «Надоел этот цирк. Капитан, забери!» Шум сапогов на лестнице. Один из сотрудников пятого, оставив увесистый щит снаружи, вбежал внутрь бомбоубежища. «Товарищ майор, первый на связи. Что-то срочное случилось». Солдат протянул военного типа крупный телефон. Симонов бросил недовольный взгляд на Дмитрия и его дочь, но все же отступил, забирая трубку. Девушка с хищным голодом смотрела в глаза Виктору, а Дмитрий с вызовом на Влада. «До тех пор, пока я слышу ее смех», – вдруг сказал Назаров, – «и чувствую запах ее волос, она жива». Ты отдал свою дочь на растерзание амулета святого Иуды. Человек в очках предложил продлить ее жизнь, и ты согласился, не зная, что плата за это – жизнь твоей дочери. Чудовище, живущее в амулете, лишь создает образ и подобие» перемалывая и питаясь душой твоей дочери, тем самым все лучше узнавая ее. Она должна была умереть уже давно, но ты обрек ее на чудовищные страдания, даже не подозревая об этом. «То была не моя дочь!» – закричал Дмитрий, делая шаг на направленные в него стволы. «То было мерзкое, искалеченное чудовище, мечтающее о смерти. Я вернул свою Полину, и вы ее не заберете, кем бы вы ни были!» «Ебать!» – грустно протянула Лена. Через мгновение показался майор. По его лицу было сложно определить, что именно за новость ему сообщили, но он казался растерянным. «Так, ребят, сворачиваемся», – сообщил он. «Дмитрий Юрьевич, я приношу свои извинения». Майор старался не поднимать взгляд от пола. Он не хотел смотреть ему в глаза не потому, что боялся, а потому, что ему было противно. «Вышла ошибка, мы ее осознали и приносим свои извинения. Разумеется, все повреждения вам будут компенсированы». Дмитрий расплылся в улыбке. «Да ничего подобного!» – воскликнула Лена. «Тихо, соблюдай субординацию, соплячка!» – крикнул на нее и без того рассерженный майор. «Надоело это уже, слышишь? Все, приказ от первого – собираться и уходить, точка!» «Майор!» – с ухмылкой окликнул его «Дмитрий!» «Не надо было мне давать делать звонок. У меня друзья высоко сидят». Назаров улыбался. Влад странно колебался, но по его виду было неясно, что именно происходит. В конце концов, бесчувственная машина все же сделала шаг в сторону выхода вместе с солдатами. Лена не нашла ничего лучше, кроме как выругаться еще раз и пойти за Владом. Виктор же не мог позволить себе такого удовольствия». В его глазах полыхал огонь ярости. Он еще никогда не был так зол на всех и на самого себя. Назаров пристально посмотрел в глаза стоящему напротив него Виктору и сказал «Молчи, сглатывай». После Виктора часто спрашивали, было ли это его решение или нет, появился ли Доплер сам или он вызвал его. Та ярость, что охватила его в тот момент – полностью лишило его памяти и возможности трезво мыслить. Все, что он хотел, это увидеть смерть Дмитрия Назарова и его дочери. Этого требовало его возмездие. Уродец появился в дверном проеме, когда выходил последний солдат пятого отдела. Как и в прошлый раз, Доплер выхватил его пистолет из кобуры и, развернувшись на Дмитрия, сделал несколько выстрелов. Видя, как его альтер-эго спускает крючок, Виктор думал только о том, что это слишком легкая смерть для такого человека, как он. Оглушительный звук пистолетных выстрелов прошелся по бункеру, заставляя всех осознать, что произошло. Все дальнейшие события заняли не больше пары секунд, хотя для участников они тянулись вечность. Полина увидела, что ее отец мертв и бросилась в сторону настоящего Виктора – Реакция Лены позволила последней не только увидеть несущуюся в сторону Виктора Полину, но еще и опередить ее, бросившись между ними. Солдаты в срочном порядке начали разворачиваться, во всяком случае те, кто не успел выйти на узкий ступенчатый переход. Остальные оказались зажаты на нем. Удар Лены наотмашь сбил Полину, заставив последнюю отлететь в сторону – Доплер сделал несколько выстрелов ей в лицо, забирая то, что поддерживало в несчастной девочке жизнь. Доплер стрелял метко, и все три пули попали ей в лицо, превращая некогда прекрасное личико в месиво, больше напоминающее незаконченную работу гончара из красной глины. Виктор запомнил ее лицо в тот момент, оно его порадовало. Оба глаза, несмотря на то, что большая часть лица уже покинула череп, остались на своих местах и даже шевелились, пытаясь понять, что происходит. «Отставить! Бросить оружие!» – закричал Симонов на Доплера. Уродицы не думал подчиняться. Когда он снова перевел пистолет на директора, который по каким-то причинам все еще булькал и захлебывался собственной кровью, раздался выстрел. Глок Симонова вернул родца туда, откуда он явился, и дуло пистолета оказалось развернуто на Виктора. «Настоящего валите!» – крикнул майор. Раздался выстрел одного из дробовиков с яркой серебряной руной на нем. Виктор зажмурился, бежать здесь было некуда. «А ну отойди в сторону!» – закричал Симонов после выстрела. Виктор открыл глаза и тяжело задышал. Он был еще жив. Перед ним стояла фигура Владислава, исходящая черным дымом, но легко узнаваемая фигура. Похоже, что он успел закрыть Виктора от выстрела. Лена буквально зашипела от гнева, глядя на солдат, ее глаза загорелись рыжим огнем. «Стоять! Не стрелять!» – закричал капитан. «Все! Все замерли!» Симонов в ярости повернулся на капитана пятых. «Они убили гражданских!» – рявкнул он. Капитан проигнорировал и повторил приказ «В охотников не стрелять, отставить огонь!» Дым из тела Влада продолжал идти.